Глаза Экома стали красными. Схватив одной рукой, стоящей рядом Харитие, он прыгнул к мицуба и поднял ее с пола, после чего, взвалив девушек себе на плечи, юноша бросился к окну, прочь от Цукиямы. Оглушительно зазвенело разбитое стекло. Не в силах противиться силе тяготения, все трое полетели вниз. Митсуба завизжала. И вторил восторженный вопль Харитие. «Ух ты! Круто!» Не отпуская их, Экома тоже закричал. «Языки не откусите!» Где-то под лопатком у него пробился Кагуна, разодрав кожу. Он спирали обхватил туловище Икумы и обвился вокруг ног, сформировав на подошвах что-то вроде пружин. И именно они смягчили падение, однако Икуму все равно охнул от боли, но если учесть, что летели они с последнего этажа высотки, Щица легко отделался. «Из тебя классный грузчик, Икамакун!» «Значит, я выбрал правильную работу, но не время болтать». И тут иметься бы дошло, что Икума — никакой не человек. «Экума-сан, ты тоже...» «Прости, что не сказал. Я не хотел тебя обманывать. Просто сейчас лучше молись, чтобы нам удалось удрать». Экума перехватил девушек поудобнее, втянул в себя кагуна и бросился бежать по пустынным вечерним улицам. Все трое знали. Сокияма не из тех, кто позволит себе пустить добычу. «Вам не уйти!» Закричал он и грациозно выпрыгнул из окна. «Экума-кун, у тебя сил надолго хватит?» Спросил Хритфея. А, «Странный вопрос, учитывая, что я тащу вас на себе, а за нами гонится не абы кто, а Цукияма-сан. Думаю, если ему всерьез приспичат, он нагонит нас за секунду. А пока он просто играется с нами». харитель уже животом на плече, и обернулась. Цукияма гнался за ними, но дистанцию не сокращал. Он тоже втянул в себя Кагуне, хотя глаза у него все еще пылали красным. Встретившись с ним взглядом, Харите ощутил удивительный взрыв эмоций, но это был не страх. «О, Цукияма-кун, отлично выглядишь!» За ней мчался Гуль с горящим взором, сияющие алым глаза во тьме. Забывшись, она схватила фотоаппарат и стала лихорадочно щелкать затвором. «Только посмотрите на него, Цукияма, кун так красив, когда молчит!» «Харитисан, может, все-таки задумаешься, что будет с нами?» «Ты-то ему нравишься, тебе он вряд ли убьет, а вот наши с Митсубы Тяншан сытают прямо на глазах!» Возмутился Икума, хотя Несси на всех парах по тротуарам. Перепрыгивал через забор и метался из стороны в сторону – Думаю сбросить преследователь с хвоста. Ты знаешь, если понадобится, он меня убьет. Ради еды он ни перед чем не остановится. Сакия Макун, если положит на что-то глаз, запросто обо мне позабудет. Ну, спасибо, обнадежила. Если он и тобой не дорожит, то нам вообще ничего не светит. Раз вышел на охоту, уговорами его не остановишь. Поэтому жертвы должны найти оружие. И у каждого это оружие свое. Харитей достал мобильный телефон и проверила почту. О! Вырвалось у нее при виде нового письма. Несмотря на тряску, она прочла его и победно вскинул кулак. «Есть!» «Экому-кун, нам нужно убираться из 23-го района. Здесь слишком много следователей. Если поймают такого тихого гуля, как ты, обязательно убьют!» правда не поспоришь. Куда бежать-то?» «Куда собирались? В больнице 8-го района!» «Понял. Экому ускорился. Сукияма, заметив это, изменился в лице. куда Отлично, Сукияма-кун! Эх, заснять после другого Мечтательно протянул Харития, разглядывая его через визор, фотоаппарата. Погоня затянулась. Юкум ей все время приходилось выбирать безлюдные улочки и прыгать по крышам, так что стало порядочно. Харития еще с кем-то переписывалась по телефону, когда Юкуму вдруг крикнул. «Черт!» Она подняла голову и увидела, что Цукияма быстро догоняет их. «Пора бы объявить шах, Его рука снова скрылась под броню Кагуны, и он замахнулся. «Простите!» Одним движением Икума забросил Харити и Митсубу в заросли молодых деревьев, а сам, скрестив перед собой руки, высвудил Кагуне, чтобы им прикрыться. Но Цукияма оказался быстрее. Слабок! Отброшенный ударом Икума врезался в дерево, его сразу зацепило листвой. В ветвях птички вспорхнули в воздух. Итак. Цукияма медленно перевел взгляд алых глаз на Митсубу. Заметив это, Икума пусть и с трудом наподнялся и попытался закрыть с собой девушку. Однако тут его отозвала Харития. Поднимаясь и стряхивая с одеждой веточки, она сказала... «Достаточно, Никома-кун!» После чего повернулась к Цукияме. «Цукияма-кун, повторяю еще раз, у меня есть планы на Митсоботян!» «Ох, Хори, подруга моя!» Прижав к груди руки, пулка отозвался он. мы знакомы не первый день, и мне прекрасно известно, что у тебя на душе. Будь моя воля, я бы с радостью исполнил твое желание, но...» Он сделал паузу, после чего, глядя Харити прямо в глаза, решительно объявил. «Но я себе... дороже!» Митсуба растерянно моргнула и к кому поморщился, а Харити философским тоном бросила. «Да уж, наверное!» «Мои желания, мои вкусы всегда стоят на первом месте, поэтому тебе придется смириться с моим аппетитом. Таков порядок вещей!» И он потянулся к Харити, чтобы брать ее с дороги. «Разве мог обычный человек сопротивляться Гулио?» «Обещаю, в следующий раз угостю тебя чизкейком, литл маус!» Но Хорисея далеко не безобидна. Нет, она успела вооружиться. «Сейчас мне, не до сладкого!» И она сунула ему под нос свой телефон. «Я хорошо тебя знаю, Цукияма-кун!» Цукияма застыл, точно громом пораженный. В его глазах отразилось открытое на экране сообщение. И отправитель имел особое для Цукиямы значение. «Отправитель Канеке». Нашел. Засвистел ветер. Сукияма стремительно отпрыгнул назад, а на его место приземлилась приземлила то тень. Всколыхнулись белые волосы. Лицо неизвестного скрывала маска. В темноте блесну глаз странного оттенка. Сукияма в шоке уставился на новоприбывшего. Канекекун. -э Канекекун? -э Экума, который когда-то встречал Киона Канеке еще в двадцатом районе, тоже не сдержал удивления. «Что? Канеки-кун?» «Что ты здесь?» Начал Цукияма, но не договорил. тея связалась со мной и попросила об одной услуге. В обмен на нужные мне фотографии. Фотографии? Фотографии опасных и жестоких гулей, достойных смерти. Тех, кто послужит мне хорошей тренировкой. Цукияма резко повернул голову к Харития. «Ты же знаешь, я много чего снимаю». — пояснила она, и в том числе. «Я только что закончил беседовать с одним из них», — продолжил Канеке. «Я узнал кое-что важное. Поэтому пришел, чтобы выполнить свою часть сделки». Он мягко улыбнулся харите «Чего ты хочешь? Скажи, и я это сделаю». Все вопросительно устались на харите Та хитро улыбнулась. Я опять понадоблюсь тебе. Теперь обращайся через Цукияму Куна. Никто из присутствующих не ожидал такой просьбы. Особенно если учесть то, что произошло между Харити и Цукиямой пару минут назад. Через него? Переспросил Канеки. ну если тебе снова потребуется моя помощь. Разумеется, я буду только рад. Но... Почему? Недоумение Канеки понятно. Куда проще связаться напрямую, без посредников. Харити скрестила за головой руки. «Так у меня будет шанс на новые фотки!» Канаки вопросительно склонил голову, на бок, но сразу улыбнулся и кивнул. «Хорошо. Видимо, ему было достаточно того, что ей так будет предпочтительнее. Он повернулся к Цукияме. Цукияма-сан, я не знаю подробностей, но те Тиасан впереди съемка. Проводи их, пожалуйста, в целости и сохранности». Корнко попрощавшись, Канаки скрылся в ночи. «Хоре, как это понимать?» – нахмурился Цукияма. «Без тебя я ему помогать не буду, и эта просьба повысила твою значимость в его глазах. Не вижу для тебя проблемы!» Первое, что она сделала ради спасения мицубы это связалась с Канеке. Если бы ей удалось помочь Цукияме сблизиться с ним, тот мог бы в качестве благодарности забыть о девушке. И Цукияма, моментально взвесився за и против, действительно решил, что забыть о Митсубе будет выгоднее. <смех> а ты в своем репертуаре, мой хитрый хомяк!» Отсмеявшись, Цукияма довольно сощурился. но no бэтт Итак, конфликт между ними был улажен. «Эх, как я устала!» Вздохнув, протянула Харития. Затем, направив объектив туда, где скрылся конеки пробормотала. «Кажется, я теперь понимаю, почему Цукияма-кун от него без ума!» «Как и наказал мой господин, я доставлю вас целости и сохранности», — объявил Цукияма. «Мы скорее будем в целости и сохранности без тебя!» Без тени в смущении заметил Харития. Он захохотал. «Все-таки ты такая, юник. Раз так, я отправлюсь к Анекекуну. Спрошу, что он желает, чтобы ты для него разузнала». Как только он ушел, все наконец-то вздохнули спокойно. Когда Харития, Кума и Митсуба добрались до больницы, их встретил полицейский. От него сильно пахло сигаретами. Заметив мицубу он подошел к ним. «Это ты, Катона митсуба -сан? «Да». «Твою старшую сестру, пропавшую девять лет назад, зовут Кионе, а маму — Катзана. Все верно?» «Да». Полицейский достал что-то из кармана пальто и показал Митсубе. «Мы нашли это в вещах твоей мамы. Знаешь, что это?» Он протянул ей маленький игрушечный микрофон. Как только Митсуба увидел его, у нее задрожали губы. «Сестра!» Сестра в детстве очень любила его. И потом никогда с ним не расставалась. Говорила, что это ее тарасман. Ясно. С печальным видом пробормотал полицейский. Он отошел и перебросился парой слов с персоналом. А потом пригласил троицу пройти вместе с ним в палату в конце коридора. Она оказалась одноместной. Шторы на окнах задернули. Поэтому внутри было темно. Но полицейский включил светильник у изголовья кровати. Увидев лежащую на койке женщину, Митсуба бросилась к ней. И припала к груди. «Мама!» Но та даже не шлохнулась и полицейский пустился в объяснение. Гулька Хару Цуми похищала по приказу Юдзира Цуми старшеклассниц и хранила их личные вещи. Но вещи твоей старшей сестры, Кион и среди них мы не нашли. Митсубе так захлебывался в рыданиях, что едва ли слышал, о чем ей говорят. Но полицейский все равно продолжил. «Потому что они уже были твоей матери». «Нам известно, что назаботился Кахару. Вероятно, работая в доме Уцуми, она прониклась в ней симпатией. То и дело в его рассказ плетались с хлипами Цубы. Палата была очень маленькой. Полагаю, узнав, что Кадзоноса — мать одной из похищенных девушек, Кахару отдала ей вещи убитой дочке. Наверное, для нее это было что-то вроде покаяния. А еще твои мамы были сбережения. Думаю, Кахару дала ей денег, чтобы та скрылась, но...» Он вдруг осекся, после чего низко поклонился Митсубе. «Не очень жаль». что нам не удалось ее остановить вовремя. мицуба медленно приподнялась и помотала головой. «Вы спасли ее, не дали покончить с собой. Я рада тому, что смогла снова ее увидеть». Она взяла мамину руку и прижала к мокрой отслежщике. Ее дыхание пощекотало кожу ладони. «Да...» Прошелестел тихий голос. Все изумленно устаялись на ту, кто проронил этот звук. Женщина перед ними с трудом разлепила веки и взглянула на мицубу «Мама!» «Как ты здесь оказалась?» Уже громче и отчетливо спросила Катзана. Глаза ее наполнил слезами. «Мам, ты меня узнаешь?» Стиснула ладони ладонь обеими руками Митсуба. «Конечно узнаю!» Закивала Катзана. «Ки-йоне!» «Ки Так звали старшую сестру Митсубы. Мать так и не признала младшую дочь. «Нет, это...» Попытался вне с ней ясность полицейский, на Митсуба обернулась к нему. и взглядом заставила замолчать. Повернувшись обратно к маме, она улыбнулась. «Да, это я. Прости, что заставила поволноваться, мам. Ты знаешь, я ведь стала поп-звездой. До настоящей славы, конечно, еще далеко. Но моя мечта сбылась, поэтому я пришла повидаться. Скажи, мам». Она стиснула в руке игрушечный микрофон и с решительным блеском в глазах спросила Кацаны. «Ты же будешь за меня болеть?» Та, прослезившись, ответила. «Конечно буду». Митсуба крепко ее обняла. «Спасибо, мам». Кадзан улыбнулась так, будто у нее камень с души свалился, и снова заснула. В глазах Митсубы, слушающей размеренное дыхание матери, зажегся огонек. Это была непоколебимая воля. У Харитти аж мурашки по спине побежали. Вот он, тот момент, ради которого она так старалась. И она тихо поднесла глазам фотоаппарат. «С этого дня я... Кионе», — объявила Митсуба. По ее щеке покатилась слеза. А Харити нажал на затвор, чтобы навеки запечатлеть этот неповторимый момент. «Крутая вышла заварушка!» Заметила Харити, прокручивая в голове недавние события Перед ней на экране монитора была открыта фотография плачущей мицубы Это ради нее она так из кожи вон лезла. У мамы Митсубы наблюдалось расстройство памяти. Котона она приняла за умершую Кийоне, совершенно забыв про свою младшую дочь. Возможно, так ее сознание пыталось избавиться от мучительных воспоминаний. И тут, пока Харития безмятежно глядела на результат своих трудов, ее прервали. Ну да у тебя прямо талант пробираться в чужие дома». Обернувшись, девушка увидела Цукияму. Он смотрел на нее с усталым удивлением в глазах. «Ну еще бы не смотреть!» Он снова застал ее в своей квартире, куда она пробралась без спроса. «Не переживай, мне только телефон зарядить!» Хрустя чипсами, которыми угостил ее Икума, отозвалась Харития. «Не торопись!» «У Канеке для тебя работа». «Да, Канеке. Был в нем какой-то изумительный дисбаланс, который притягивал всех и каждого. Харитси села. Ладно, уговор есть уговор». перед Незавнепередуя глазами, возник образ Канеке. И кто знает, может, однажды его фотографии пополнят коллекцию Хори.